Глава десятая Когда мы добрались до Олимпа, нас встретила Идум и отвела в ближайшую беседку. Только мы расселись, как Тор заявил. — Я справился с Хремниром, Кабан оказался не так силен, как ты и предполагала. Бог облокотился на спину лавки и ухмыльнулся. — Ну или это я оказался гораздо сильнее? Я никак заявление Тора не прокомментировал, но мои брови взлетели вверх достаточно высоко. — Что? — Это Тор справился с Сехремниром? Бог, будто бы услышав то, что сам сказал про себя, покосился на меня и добавил. — Гидраргеру мне, конечно, помог в этом. Немного. И же, развесив уши и улыбаясь, с восхищением смотрела на Тора, немного пьяноватыми от любви глазами. Правда, почти сразу же встрепенулась и взглянула на меня. У меня перед глазами выскочило. — Внимание! Задание выполнено. Награды. Первое. Амулет Глаз Кейм Даля. Второе. Репутация со всеми богами Пантеона плюс пятнадцать. Я даже подумать ничего не успел. После того, как прочел сообщение, как перед глазами выскочило следующее задание. Внимание! Задание найдите с помощью амулета Глаз Кейм Даля Одина. Награда. Первое. Тысячу золотых. Второе. Репутация со всеми богами Пантеона. Так, это задание уже соло. И, наверное, это к лучшему, учитывая, что Тор попытался всю славу прибрать к себе. Выпендрежник хренов. Что-то у меня опять его достойность быть одним из глав пантеона стала вызывать сомнение. Параллельно своим мыслям я принял задание, и Идун тут же улыбнулась мне. «Отдохни перед дорогой», — она скосила глаза в сторону своего сада. «Можешь поесть моих яблок. Они даже не и дают хорошие бафы, а я пойду позову смерть». Богиня действительно встала и покинула нас с Тором. Бог обернулся на удаляющуюся фигуру Идун, и, когда она отошла метров на двадцать, резко бросил взгляд на меня. Не серчай, гидраргером, сам понимаешь. Бог запнулся на секунду, но тут же продолжил. Дела сердечные. Что не скажешь для дамы сердца? Вообще я прекрасно понимаю, что это я тебе помог сихремниром, а не наоборот. Он аж склонил голову и поднял вверх свою правую руку. Спасибо, что не сдал меня. Затем Бог поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Я оценю это». Внимание, репутация с Богом Молнии Тором повысилась на пятьдесят. Хм, а ведь он тоже изменился, как и Зевс. Да, остался, конечно, таким же прямолинейным, временами придурком, но в его глазах видна благодарность. Да и поднявшаяся репутация об этом говорит. Прошлый же Тор, на мой взгляд, к благодарности был не способен в принципе. Я улыбнулся, протянул ему раскрытую правую ладонь. «Все нормально». Бок растянул губы в улыбке со всей дури мне по моей ладони своей. «Спасибо!» «Блин! Я как бы тоже бок, но у меня такого маневра, на один процент даже хп просела. Не, Тор хоть уже исправляется, но все еще придурочный. Когда мы вернулись со смертью и с уцелом в мир инферно, я хотел расспросить смерть про то, о чем она договорилась с Зевсом. Но она тут же отправилась инспектировать, как там разместились спасенные нами жители темного мира, отложив все на потом». Но решения, в общем-то, верные, так что я не препятствовал, наоборот, это было даже вовремя, так как мне написала Элия, что я в данный момент нужен ей в реальном мире. И я тут же вышел из игры. Поездка с Элией прошла достаточно быстро, справились за три часа. А учитывая, что только дорога заняла полтора, так вообще молниеносно. Кстати, насчет помещения, с его выбором никаких проблем не было. Элия предложила исправить банкет в пушистом свине, а я тут же согласился. Вернувшись домой, предложил своей невесте провести вечер вдвоем. Но она ответила, что не сегодня, ибо у нее, видите ли, еще куча дел, после чего сосредоточенным видом упорхнул из квартиры в гости к своей маме. Что-то там выбирать из каких-то там каталогов? Я лишь усмехнулся. Ну и чего, приготовление к свадьбе не вечное, скоро все закончится, собственно, непосредственно перед свадьбой. Так что я залез в душ, затем разогрел себе на ужин рис с котлетами и полез обратно в игру. Я летел на юго-восток уже три долбанных часа, а стрелка как показывала свое направление, так и продолжала показывать. Часа два назад подо мной практически пропали мобы, то есть ландшафт так или иначе менялся, леса, холмы и равнины, а вот с мобами началась беда. Сначала они стали попадаться реже, потом еще и еще реже, пока через минут пятнадцать Я под собой не перестал их вообще видеть. Даже вниз спустился. Вокруг все выглядит как обычно, просто пусто. Даже какого-нибудь завалящегося моба первого уровня нет. Странно. Видать, я попал не в самое густонаселенное место на карте, что ли. Видимо, никаких игровых городов в радиусе просто не было. Но уже буквально через десяток минут полета мобы снова начали попадаться. И со временем все чаще и чаще. А вместе с ними и игроки я уже думал, что куда-то на край света залетел. Через четыре часа полета я начал уже откровенно уставать. — Один, мать твою, ты куда забрался? Нахрена так далеко-то? Только через восемь, мать его, часов, когда я пролетал над каким-то городком, стрелка, указывающая, где находится Один, резко развернулась назад. А значит, я пролетел над ним, и теперь он позади. Но неужели? Открыл карту, посмотрел, где я, и присвистнул. От открытых мною мест в Туле и окрестностях шла невероятно длинная тонкая полоса. Где же я? Тормознув? Я удивился, что вместо того, чтобы тут же затормозить, я еще около секунды летел вперед. Не понял. Двинулся назад. Ну, как двинулся? Я полетел назад лишь после секундной паузы. В голове тут же всплыли объяснения Эли про пинг. Так вот, ты какой пинг? Снова двинулся в сторону, но физически движение прошло только через секунду. Жесть! Да к этому привыкнуть практически невозможно. Я же теперь невероятный слоупок. С очень кислым выражением лица я глянул на стрелку. Блин! Надеюсь, поиски Одина займут недолго. Надо забирать его и тащить на Олимп. С этими мыслями я начал спускаться вниз к городу. Я спустился вниз с окраине не очень большого городка. Поскольку я летел под инвизом чтобы меня никто не отвлекал, меня никто до сих пор не видел, и я смог медленно, летая над краем города, рассматривать людей. Как только в мои уши ворвалась местная речь, автоперевод заглючил на несколько секунд, я услышал язык, на котором говорили местные. Я, конечно, небольшой спец в азиатских языках, но то, что язык был азиатским, это сто процентов. Ни хрена себя меня занесло. Хотя, с другой стороны, я восемь часов реального времени в полете провел, Естественно, что я улетел, хрен пойми, куда. Пока я висел над палаткой с каким-то стритфудом, автоматический переводчик начал работать, и я услышал родную речь вместо неиндефинцированного мною азиатского языка. Услышал снизу «приятного аппетита!» И мне у нас тут же ударил сильный запах, но приятный. Имбирь, м -м, соевый соус, что-то еще не пойму, но пахнет крайне аппетитно. Палатка внизу находилась в закрытом закутке. Так что я спустился за эту палатку, отменил невидимость и вышел на дорогу уже вполне видимым. Чертов пинг! Все, что я делал, мое тело повторяло лишь через одну секунду. Не зря мне Эли говорила, что секундный пинг — это жесть. Это реальная жесть. На месте продавщицы стояла какая-то женщина, немолодая, немного смуглая, с узким разрезом глаз и мимическими морщинами вокруг них. Из редкого потока на улице вынырнула девушка которая подошла к палатке, указав на витрину пальцем, сказала «Мне пять бао -дзи. Я ж завис. Насколько же это совершенно другой тип? Девушка с белой кожей, вот буквально с белой, аж какой-то милированной, такой белизны в природе не существует. Приятные черты лица с небольшими, хотя и пухлыми губами, но глаза, они натурально занимали раза в три больше места, чем у обычных людей. Это ж, мать его, а не мешные глаза. Может, я в Японии? Продавщица куда-то нагнулась и отдала девушке пакет с пятью огромными хинкалинами, просто без жопки. Как там бао -дзы? Блюдо явно не японское. По слуху, больше похоже на Китай. Между тем, анимеешница уже отошла от палатки и растворилась в скудном потоке людей. А продавщица обратилась ко мне, хоть я и стоял чуть в сторонке. «Что хотите?» Я подошел к палатке посмотрел на витрину. Какие-то коричневые, растрескавшиеся яйца... Какие-то непонятные треугольные штуковины, еще морепродукты в красном, что ли, точно морепродукты, так как есть щупальца, какие-то блюда с овощами, зеленью и красным соусом, ну, эти самые пельмешки. Я ткнул в них пальцем и сказал, пять баудзы, пожалуйста». Но только через ожидаемую секунду я произнес это вслух.